Глава 26 После долгих размышлений охотница пришла к выводу, что нужно сделать все заново, вернуться туда, откуда начала, к руке, найденной в районе Нессо. Если бы ей удалось понять, что связывает неизвестную женщину с таинственным спасителем дочери Роттингера она смогла бы отыскать этого мужчину и выяснить, что он скрывает. Достаточно было малейшей зацепки, намека на связь между ними, чтобы восстановить их историю. Было около девяти часов вечера, повсюду висел густой туман. Казалось, наступила зима, на улице не было ни души. Рено стоял перед зданием суда Комо. Сидя в салоне, охотница поглядывала на входную дверь. Она ждала Сильви, судмедэксперта, оформлявшего отчет о предполагаемой самоубийце. Она хорошо помнила, что сказал Сильви, когда закончил анализ обнаруженных останков. «Женщина, около 65 лет, европейской внешности». По состоянию останков можно предположить, что конечность пробыла в воде около двух-трех дней. Сильви упоминал о том, что рука была отделена от тела, но по характеру разрыва было не похоже, что ее отрезали острым предметом. Но, как и сама охотница, Сильви не исключал версию об убийстве. «Причина смерти не установлена». Повторила про себя охотница. И тут зазвонил телефон. «Ты где? Я была у тебя, дома никого!» Раздался голос Памелы в нем вечно слышался упрек, хотя повода не было. «Я была занята!» Хотелось рассказать, что она, охотница, увидела на записях из больницы святой Анны. Но она не могла. Пришлось бы выдать, кто добыл ей эти материалы и что привело ее на виллу Роттингеров. Слишком много информации для короткого телефонного разговора. А главное, не хотелось, чтобы Помела знала, где охотница находится сейчас. — Что такое? Опять поругалась с Джорджей? — сменила тему охотница. — Нет, эта паршивица уже успокоилась. Я насчет того парня, на которого ты просила нарыть данных. — Что за парень? — Тот сукин сын на Порше. Охотница напрочь забыла о девушке из супермаркета и о том, что произошло на парковке, и ощутила жгучее чувство вины. «Что ты нашла? Ты была права. Он любит жестко пошалить. Не привлекался, но на него было несколько заявлений от девушек. Побои и издевательства. Но все пострадавшие сами их отозвали». «Потому что их купили», — подумала охотница. «Или жалоб хватило, порвать с ним удалось, и больше их не интересовало ничего, хотя, забирая заявление, они подвергали опасности других женщин. Охотница понимала это, как никто, и не могла обвинять девушек. Они просто хотели избежать унижения на суде и мерзкого стыда, который преследовал всех женщин, что встречались с подобными мужчинами». «Как будто они сообщницы, а не жертвы». «Что будешь делать? Все как обычно?» — поинтересовалась Памелла. «Само собой, как обычно», — подтвердила охотница. «Скоро этот придурок получит заслуженный урок». Охотница нажала отбой и взглянула на часы. «Что-то Сильви слишком долго возится». И, словно материализовавшись от усилия мысли, на лестнице показалась высокая фигура в узком плаще. В руке у Сильви была кожаная сумка, которая болталась из стороны в сторону при каждом порыве ветра и мешала ему идти прямо. Он был похож на былинку, колеблемую всеми силами природы. Чтобы привлечь его внимание, охотница завела мотор и пару раз нажала на клаксон. Сильвия остановился и заозирался. Разглядев нужную машину, он прищурился и только через несколько секунд узнал охотницу. — Чего тебе? — гаркнул он обычным сердитым тоном, подходя ближе. Охотница опустила окно. — Пятнадцать минут твоего драгоценного времени, — ответила она. — Я только закончил четырехчасовое свидетельствование. Устал до смерти и хочу домой буркнул врач он уже отвернулся и тут охотница крикнула ты в курсе что когда полумертвую дочь Ротингера вытащили из озера у нее во рту нашли обломанный красный ноготь Сильви застыл на месте он понял на что намекает охотница и казалось погрузился в раздумья после минутного колебания он передумал уходить и вернулся к машине Охотница удивилась, что ей так легко удалось завоевать его внимание. Сообразив, что он собирается сесть в машину, она быстро освободила пассажирское сиденье от разбросанных на нем листовок и скомканных сигаретных пачек. «Ну и ночка!» — заметил Сильви, устраиваясь на переднем сиденье и укладывая сумку на колени. «Что за чушь? Какой еще ноготь?» Охотница рассказала ему о ногте и о платке, в который ноготь был завернут, сокрушая, что эта возможная улика потеряна навсегда. Она, как и все доказательства, оказалась в мусорке вместе с медицинскими отходами. Вместо того, чтобы высмеять ее, как какую-то сумасшедшую провидицу, Сильви задумался. Спустя время охотница заметила, что врач посреди своих раздумий вздрогнул. «Когда уже, наконец, весна?» — буркнул он. «Не уходи от темы», — напомнила охотница. Он бросил на нее злобный взгляд. «Решил у меня подколоть!» «Мне нравится, как мы с тобой общаемся. Прямо», — призналась охотница. «Нет, правда. Ты никогда меня не жалеешь, в отличие от остальных». «Лучше не беси меня!» предупредил Сильви, продолжая разыгрывать брюзгу. Должно быть, ему просто не хотелось вспоминать, при каких обстоятельствах они познакомились пять лет назад. «Я-то думала, придется упрашивать, чтобы ты со мной поговорил об этом случае», продолжила охотница. Она не ошиблась, потому что врач снова замолчал. «Ты ведь уже провел вскрытие?» «Еще четыре дня назад!» — коротко ответил Сильви. «И что нашел?» Что-то тревожило Сильви, сомнений нет. Он крепко прижал к себе сумку. «Ты все еще думаешь, что это было самоубийство?» Судя по лицу Сильви, он не знал, что и думать. «Ладно!» — наконец произнес он. «Ладно, пусть так!» — повторил он, собираясь силами. Понимаешь, с точки зрения геологии, озеро Кома отличная выгребная яма. Если хочешь, чтобы что-то или кто-то исчезло навсегда, лучше место не найти. Чего там только нет. Затопленные машины, неизвестно с чем в багажнике. Ящики, сундуки. Говорят, однажды во время погони за грабителями в озеро упал инкассаторский фургон и три скелета до сих пор. «Охраняет лежащие в нем золотые слитки?» Он улыбнулся, но все еще заметно нервничал. «Там такие течения, что озеро поглощает все и редко дает чему-нибудь всплыть. Если озеро посылает нам что-то, это знак». «На что ты намекаешь?» «Внешняя поверхность озера почти всегда спокойна. Не скажешь, что на глубине настоящее болото». Говорят, когда залезаешь в болото, всегда что-нибудь находится. Местные давно поняли, что им придется иметь дело с секретами, которые хранит озеро. Охотница, наконец, поняла. Сильви намекает, что боится рассказывать о своей находке. — Я не все, — заметила она. Своих секретов она не скрывала. — Я так и не понял. «Как ты решилась остаться здесь?» — признался Сильви, внимательно посмотрев на нее. «От озера не скроешься», — ответила она. «Где бы ты ни был, оно тебя достанет». Он задумался. «Ну, хорошо. Только ты должна сама это увидеть».